Глава пятая. Яркий свет по-прежнему слепил. Ева чувствовала опасность, но всё-таки послушно села. Она всё равно не знала, куда ей бежать. Кроме того, она умирала с голоду, а аромат стоял восхитительный. Против мужчины у неё не было шансов. Ева решила подчиниться. Она подцепила вилкой картофелину и управилась с ней в считанные Секунды. Затем отрезала кусок отбивной и стала жадно жевать. При этом она беспокойно озиралась. Глаза всё никак не привыкали к слепящему свету. «Очень вкусно», — произнесла Ева. И в ту же секунду вздрогнула. Фрэнк, если она позволяла себе подобные комментарии, обычно выходил из себя. В конце концов, за что бы он ни брался, всё удавалось безупречно — И это не могло вызывать сомнений. Но человек, сидящий напротив, как будто улыбнулся. Во всяком случае, лыжная маска растянулась в область рта, да и глаза смотрелись с теплотой. Ева не видела его лица. Возможно, это и к лучшему. Он мог бы отпустить её. Она ведь понятия не имела, кто это. Не смогла бы даже назвать цвет его глаз — Ева по-прежнему щурилась от света, а левым глазом и вовсе ничего не видела. Не давал болезненный отёк. «Рад, что тебе нравится, Ева», — ответил он. Она содрогнулась. «Откуда вы знаете моё имя?» «У тебя хороший аппетит. Это чудесно», — произнёс он, словно и не слышал её вопроса. Ева затолкала в рот очередной ломтик картофеля, раздумывая о намерениях мужчины, Как правило, если Фрэнк выказывал излишнее дружелюбие, от него следовало ожидать какой-то гнусности. Ева недоверчиво смотрела на незнакомца. «Я хочу домой», — прошептала она с мольбой в голосе. Мужчина лишь улыбнулся, глядя на неё. Ева поёрзала на стуле. Мужчина вскинул руку, и она инстинктивно сжалась. Но он лишь указал пальцем на бокал рядом с тарелкой. Прекрасный урожай. Риоха с нотками ванили. Ева, милая, попробуй. Тон, каким он произносил её имя, сбивал с толку. Он вкладывал в него столько тепла и участия. Скорее, даже нежность. Ева взяла бокал и сделала глоток. Вино действительно оказалось превосходным. В сущности, ничего лучше она и не пробовала фрэнк предпочитал пиво или что-нибудь покрепче поэтому она давно не покупала вина В общем-то холодильник у них и так пустовал Ева не любила ходить в магазин с синяками на лице меньше всего ей хотелось ловить на себе сочувственные взгляды и выслушивать разумные советы Она вспомнила лицо доктора из больницы та смотрела на нее так словно у нее не все дома особенно когда Ева сказала, что не хочет обращаться в полицию. У неё только один выход в этой грёбаной жизни. Она посмотрела на свои забинтованные запястья. Если бы всё получилось, она сейчас не сидела бы здесь, гадая, чего хотел от неё этот тип в лыжной маске, в то время как Фрэнк, вероятно, разыскивал её и неизбежно злился. Еве никуда нельзя уходить от него — Он всегда доходчиво объяснял это ей. Она невольно коснулась пальцами заплывшего глаза. «Нравится вино?» — спросил мужчина. Его взгляд пронизывал насквозь. Ева кивнула и осушила бокал. «Можно ещё немного?» Мужчина широко улыбнулся. Теперь она ясно это увидела. Его полные губы обозначились под маской. Он поднялся и подлил ей вина. Ева уловила его запах — терпкий, мужской, небезинтересный. Мужчина встал рядом с ней. Теперь Ева могла различить цвет его глаз — голубые, цвета морской волны. И он смотрел на неё с нежностью. — Почему я здесь? — спросила Ева растерянно. Он улыбнулся. — Для начала тебе нужно поправиться. «Тебе многое пришлось пережить. Я тебя знаю, Ева». «Но...» — начала она. «Тсссс!» — шепнул он и заботливо положил руку ей на плечо. «Ты слишком много думаешь. У меня тебе будет хорошо», — пообещал мужчина. При этом в его голосе было столько тепла, что у Евы голова пошла кругом. «Кто же в конце концов этот человек?» Почему он решил заботиться о ней? Больше всего ей хотелось вскочить и убежать прочь, но что-то её останавливало. Его рука на её плече, которая мягко, но недвусмысленно удерживала её на стуле. Или голос, в котором было столько сочувствия. Хотя её разом надрывался от крика, Ева осталась сидеть. Она взяла бокал, откинулась на спинку, и попыталась улыбнуться